Глава 32. Вернувшись домой и найдя у себя на столе записку сестры, Нихлюдов тотчас же поехал к ней. Это было вечером. Игнатий Никифорович отдыхал в другой комнате, и Наталья Ивановна одна встретила брата. Она была в черном шелковом платье по талии с красным бантом на груди, и черные волосы ее были взбиты и причесаны по-модному. Она, очевидно, старательно молодилась для ровесника мужа. Увидав брата, она вскочила с дивана и быстрым шагом, свистя шелковой юбкой, вышла ему навстречу. Они поцеловались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Совершился тот таинственный, невыразимый словами, многозначительный обмен взглядов, в котором все было правда. И начался обмен слов, в котором уже не было той правды. Они не видали со смерти матери, — Ты потолстела и помолодела, — сказал он. У ней сморщились губы от удовольствия. А ты похудел. — Ну, что Игнатий Никифорович? — спросил Нехлюдов. — Он отдыхает. Он не спал ночь. Много бы тут надо сказать, но слова ничего не сказали, А взгляды сказали, что то, что надо бы сказать, не сказано. Я была у тебя. Да, я знаю. Я уехал из дома. Мне велико, одиноко, скучно, а мне ничего этого не нужно, Так что ты возьми это все, то есть мебель, все вещи. — Да, — мне сказала графена Петровна. — Я была там. — Очень тебе благодарна. Но в это время лакей гостиницы принес серебряный чайный прибор. Они помолчали, покуда лакей расставлял чайный прибор. Наталья Ивановна перешла на кресло против столика и молча засыпала чай. Нихлюдов молчал. «Ну что же, Дмитрий, я все знаю, с решительностью, — сказала Наташа, взглянув на него. Что ж, я очень рад, что ты знаешь. Ведь разве ты можешь надеяться исправить ее после такой жизни? — сказала она. Он сидел, не облокотившись прямо на маленьком стуле и внимательно слушал ее, стараясь хорошенько понять и хорошенько ответить. Настроение, вызванное в нем последним свиданием с Масловой, еще продолжало наполнять его душу спокойной радостью и благорасположением ко всем людям». «Я не ее исправить, а себя исправить хочу», — ответил он. Наталья Ивановна вздохнула. «Есть другие средства, кроме женитьбы. А я думаю, что это лучшее. Кроме того, это вводит меня в тот мир, в котором я могу быть полезен. «Я не думаю, — сказала Наталья Ивановна, — чтобы ты мог быть счастлив». «Дело не в моем счастье. Разумеется, но она, если у нее есть сердце, не может быть счастлива, не может даже желать этого». Она и не желает. Я понимаю, но жизнь, что жизнь, требует другого. Ничего не требует, кроме того, чтобы мы делали, что должно, сказал Нехлюдов, глядя в ее красивое, еще, хотя и покрытое около глаз и рта мелкими морщинками лицо. «Не понимаю», — сказала она, вздохнув. «Бедная, милая, как она могла так измениться, — думал Нехлюдов, вспоминая Наташу такую, какая она была не замужем, и испытывая к ней сплетенное из бесчисленных детских воспоминаний нежное чувство». В это время в комнату вошел, как всегда, высоко неся голову и выпитив широкую грудь, мягко и легко ступая и улыбаясь, Игнатий Никифорович, блестя своими очками, лысиной и черной бородой. — Здравствуйте, здравствуйте! — проговорил он, делая ненатуральные сознательные ударения. Несмотря на то, что в первое время после женитьбе, бы, они старались сойти на ты, они остались на вы, они пожали друг другу руку, и Игнатий Никифорыч легко опустился на кресло. Не помешаю я вашему разговору. Нет. Я ни от кого не скрываю то, что говорю и то, что делаю. Как только Нихлюдов увидал это лицо, Увидал эти волосатые руки, услыхал этот покровительственный, самоуверенный тон, кроткое настроение его мгновенно исчезло. «Да мы говорили про его намерение», — сказала Наталья Ивановна. «Налить тебе?» — прибавила она, взявшись за чайник. «Да, пожалуйста. Какое, собственно, намерение?» Ехать в Сибирь с той партией арестантов, в которой находится женщина, перед которой я считаю себя виноватым, — выговорил Нехлюдов. Я слышал, что не только сопровождать, но и более, да, и жениться, если только она этого захочет. «Вот как! Но если вам не неприятно, объясните мне ваши мотивы. Есть. Я не понимаю их. Мотивы те, что женщина эта, что первый шаг ее на пути разврата, Нехлюдов рассердился на себя за то, что не находил выражения... Мотивы тем, что я виноват, а наказана она. Если наказана, то, вероятно, и она не невинна. Она совершенно невинна. И Нехлюдов с ненужным волнением рассказал все дело. «Да, это упущение председательствующего». И потому необдуманность ответа присяжных. Но на этот случай есть Сенат. Сенат отказал.